Глава четырнадцатая «После первой обезьяны я стал свидетелем того, как за пару мгновений на небольшом пятачке появились и другие». Им хватило лишь нескольких секунд, чтобы в буквальном смысле разорвать практически всю стаю падалей. Лишь пара особей каким-то чудом умудрилась спастись, разбежавшись в разные стороны. Шесть человекоподобных существ сейчас застыли посреди небольшого городского двора, осматривая кровавое побоище, устроенное ими. Ну а я отодвинулся поглубже за магазинную стойку и быстро осмотрелся. На глаза попалась дверь, ведущая на заднюю часть павильона, разграбившие магазин люди или не люди оставили ее открытой настиж, так что альтернативный выход из павильона у меня был. Другое дело, что это по сути ничего не меняло. Выход вел все в тот же двор, и разве что сам магазинчик будет некоторое время прикрывать меня от взглядов обезьян. А что у них там с восприятием — большой вопрос. Но как-то сомневаюсь, что плохо. А еще я уверен, что обезьяны появились здесь из-за наделанного мной шума уж больно характерным он был. Быстро выглянул из-за прилавка, чтобы оценить, насколько изменилось местоположение тварей, тут же понял, что дело принимает скверный оборот. Обезьяны расходились по двору в поисках чего-то или кого-то, и почему-то я был уверен, что искали они сейчас именно меня. «Ладно, паниковать не нужно. Сидеть в этом павильончике уже опасно. Надо рискнуть и попытаться свалить, используя плохое освещение местных дворов» шансы у меня хорошие обезьяны еще далеко и если не тупить то все должно получиться блин как бы сейчас пригодилась еще одна ловушка все можно было бы провернуть совсем по-другому скользнул к заднему выходу из павильона как я понимаю его использовали хозяева магазина для того чтобы заносить товары неважно быстро выглянул осмотрелся и осторожно двинулся вперед в сторону ближайшей пятиэтажки Пока меня прикрывало здание магазина, можно было не волноваться насчет тварей. А вот когда отдалюсь, придется сильно замедлиться. Движение в тенях различить намного проще, так что сейчас нужно быть очень аккуратным. Мне повезло. К моменту, как я добрался до нужного дома и успел спрятаться в его тенях, никто рядом с магазином так и не появился. Не знаю, как тому у обезьян было со слухом, но я очень старался не шуметь. Благо, за павильоном была разбита самая обычная лужайка с аккуратно постриженной травой. Можно сказать, это моя вторая удача. Хорошо помня местность, я быстро двинулся в сторону соседнего двора, где находился дом со сквозными подъездными дверьми. Его я приметил еще когда проводил первую свою разведку этого района. И, естественно, запомнил. Такие дома очень удобны, особенно в подобных ситуациях. Главное только, чтобы двери у них оставались открыты. А в данном случае именно так и было. Кто-то об этом уже позаботился, Еще в прошлый раз это проверил. Перед тем, как шагнуть в темноту подъезда, сердце кольнуло тревогой. А ну кто установил ловушку с момента, как я здесь в последний раз был? Пришлось сделать над собой усилия и подавить лишние беспокойства. Явно не до того сейчас. Быстро пересек подъезд и вынырнул с другой стороны дома. По счастью, он был достаточно длинным, и одно только это сэкономило мне просто кучу времени. А теперь сваливаем в темпе вальса. То, что я сегодня увидел, с одной стороны, мне сильно не понравилось, а с другой воодушевило. Обезьяны разумные и сильные. А еще они, по словам того же Забивал, и дают энергии жизни не меньше, а иногда и больше людей. И это нужно хорошенько обдумать, взвесить все «за» и «против». Закрыв за собой дверь убежища, я смог немного расслабиться и еще раз глянул браслет, быстро прочитав последний лог. И главное, проверив выпавшие навыки. Все время, пока шел обратно, меня так и подмывало посмотреть, чего там такого выпало. Но приходилось сдерживаться. Первым делом нормальный навык. Силовая защита. Позволяет именованному создавать простейший кинетический щит. Его прочность зависит от показателя силы именованного. Щит может быть использован для блокировки атак, защиты от снарядов или предметов. Стоимость приобретения навыка — 100 Ом. Кажется, что-то подобное использовал мрак во время нашего столкновения со свитой элиты. Тогда эта способность меня впечатлила. Вот только навык, который выпал мне, оказался барахлом. Мало того, что привязка к силе каким-то боком, так еще и запредельная стоимость пачкам магии. Да я его даже использовать не смогу сейчас. И на кой он вообще нужен такой? Ладно, глянем, что за мусорный навык мне выпал. Магическая вспышка. Навык создает кратковременный источник ослепительного света. Не может быть использован вне помещений. Для использования требует наличие магического катализатора, посоха, жезла, скипетра и так далее. «Стоимость применения навыка — 10 Ом». «Ну а чего я ожидал?» «Мусорный навык, он мусорный и есть. Вот же хрень!» Отправил оба навыка к другим в память браслета. «Там я мог их в любой момент изучить или избавиться, передав кому-нибудь». Разочарованно выдохнув, направился в кабинет. «Хватит на меня сегодня приключений. Пора отдохнуть». «К сожалению, напряжение сегодняшнего дня не дало нормально заснуть». Не помог даже душ, который, к слову, я нашел в одном из помещений АТС. Ну и пока ворочился сбоку на бок, строил планы. Одна настойчивая мысль не давала мне покоя. Я крутил ее и так, и эдак, обдумывая реалистичность. И касалась она, конечно, увиденных сегодня обезьян. Никто из мирных за ними и не охотился. Уж больно проблемные это были твари и сильные. Да даже с кошмарами иногда было проще связаться, чем с обезьянами. Скорость, сила и ловкость. Они во всем превосходили людей. Кроме разве что численности. Как я понял, в городе у них имелось одно-два небольших поселения. И видели их редко. Относительно всей прочей живности имею в виду. Хорошо, хоть с восприятием у них не все так хорошо. Судя по сегодняшнему инциденту. В этом повезло. И в этом заключалось мое главное преимущество. Ловушкам же все равно, насколько сильны твари. Они срабатывали, убивали, и уже после главное не попасться мстительным тварям, если это будет группа. Я раскручивал свою мысль, примиряясь к ней с разных сторон. По всему выходило, что риск был не таким большим, если действовать аккуратно, а выгода просто огромна. Сегодня заработал просто кучу энергии жизни из-за бесславной смерти двух человек, И если за обезьян дают столько же, то охота на них будет очень выгодна. Мысль о том, что я могу просто пойти охотиться на людей, у меня если и возникла, то была сразу же отброшена. Не настолько я подонок, чтобы охотиться на людей. Справлюсь и так. Тем более сегодняшняя охота ясно показала, что сделать это могу. Тут важно не торопиться. Ну и сосредоточиться на том, чтобы понять, где чаще всего бывают обезьяны, как перемещаются и охотятся. Соберу как можно больше данных, а потом ударю. На этом я смог таки провалиться в сон на фоне едва слышного белого шума работающих радионянь. Шеф с усталостью потер виски, пытаясь сосредоточиться на проблеме. Произошедшее, мягко говоря, сильно подпортило его планы. Стоящий напротив тренер с беспокойством переминался с ноги на ногу. «Позволю уточнить. Ты говоришь, что отправил за краем своих людей еще утром... И они все еще не вернулись ребята четвертого уровня почти завершили задание прихлопнуть края им было расплюнуть и я не думал что не думал что он же совсем недавно убил элиту вместе с нами и наверняка получил за это что-то а ты посылаешь всего двоих человек за ним неужели нельзя было хоть раз подумать головой на кой хрен ты вообще решил его убить тренер явно замялся почесав затылок виновато отвел взгляд от лидера Он и сам чувствовал себя паршиво. Там у сатирика до завершения задания с убийством людей всего один человек оставался. Он бы сразу пятый взял. Вот я и подумал, этот край, он же мутный. На кой хрен такой нужен под боком? Да и ты мне подал знак. Знак о том, чтобы за ним проследили, Они пытались убить, спокойно заметил шеф. Мало мне май, решивший стать курицей на сетке, так еще и ты умудрился потерять двух ветеранов на ровном месте. Ладно, что произошло, то произошло. Сходи к медведю, забери у него двух ребят поопытнее. Скажи, я разрешил. И начинай уже думать головой. Не все же на своих анаболиках растратил. Да, спасибо, шеф, вы не пожалеете, встрепенулся мужчина, явно с облегчением выдыхая. И еще, тренер, продолжил говорить лидер, в его глазах мелькнула сталь, отчего по спине мужчины пробежался целый табун мурашек. «Сегодняшняя ошибка на твоей совести. Если повторится что-то подобное, можешь сам копать себе могилу. Я сейчас не шучу». «Я понял, шеф, этого больше не случится». «Свободен. Передай всем нашим, что край убил двух мирных и стал нам врагом. Искать его не нужно, и так людей нет. Но если встретят, миндальничать не нужно. Болт в голову и делу край». «И да, пусть снеговик поставит маячок на кнопку. На всякий случай». Знаю, какая это морока для него, но сделать нужно. Походит недельку-другую с головной болью. Так мы же с Медведем скоро к Северным отправляться. И как это повлияет? Хватит задавать идиотские вопросы, выполняй!» Проследив взглядом за удаляющимся тренером, шеф мысленно выругался. «Вот же придурок тупой, как же все это не вовремя! Только собралось достаточное количество людей, завершивших или почти завершивших основное задание, и вот на тебе!» такие глупые потери еще и это новенькое с привязанным к ней жезлом в руках у девочки это же просто игрушка а ему она так необходима достаточно было вчера проверить жезл чтобы пазл мгновенно сложился и то что раньше казалось невозможным стало вполне осуществимо это оружие сразу показалось шефу необычным а уж когда он выяснил по нему все стало очевидно что это самая большая удача мирных за все время пока он тут находился Если бы только не эта жесткая привязка жезла к девочке, все было бы куда проще. Выменили бы на что-нибудь или уговорили отдать. А так приходится изворачиваться. В любом случае, он должен получить жезл во что бы то ни стало. С его помощью можно стать значительно сильнее и спасти стольких людей. И как бы шеф ни жалел девочку, если выбор будет между ней и мирными, он, не задумываясь, выберет второе. Это будет только его крест. Ну да ему не впервой решать подобные вопросы. Только бы надо перед этим как-то разобраться с опекой Май. Прикипела она к девочке, это видно невооруженным глазом, как бы не взбрыкнула. Занять ее нужно чем-то. А кнопку перекинуть в другую команду. Да хотя бы к тому же тренеру. Уж с девочкой-то он справиться сможет. Только перед этим пусть в лагере чуть-чуть успокоится. Время еще есть». Мне снились отвратительные сны. Вначале бегал от кого-то, затем догонял, под конец приснилась мама. Она лежала на своей кровати, высоко подняв подушку, и просто молча смотрела на меня. В ее взгляде я почему-то видел лишь улыбку. Не было там укора или обвинений. Скорее, просто была радость от встречи после долгой разлуки. И смотреть на это мне было действительно больно. В тот момент, когда осознал это, тут же и проснулся. Где-то на фоне едва слышно попискивал заранее установленный мной будильник браслета. Одна из фишек этой хреновины, которую я нашел относительно недавно. Пока спал, ради они не молчали, снаружи была тишина, и я так понимаю, мое местоположение так никто и не раскрыл. Значит, риск оправдался. Можно, конечно, было занять какие-то из соседних с убежищем домов и подождать, установив ловушки в оставшихся входах. Но мне почему-то эта идея пришла в голову только сейчас. «Да уж, правильно говорят. Все мы крепки задним умом. Уж на что я сам перестраховщик, но почему-то совсем не подумал о такой возможности. Что ж, умнее буду, как говорится. Ну а дальше закрутились мои дни, наполненные охотой за тварями и параллельными поисками любых следов, оставленных обезьянами». И если с первым я справлялся вполне себе удачно, вынося сразу по несколько особей за раз с помощью магических ловушек, то вот со вторым было не все так радужно. Обезьяны каким-то образом оставляли после себя минимум следов. И даже моему восприятию оказалось непросто найти хоть что-то, связанное с ними в этой чертовой тьме города. Помимо охоты пару раз наведался в строительный, для того чтобы обновить свои запасы, а также взять кое-какие материалы для создания простейших капканов. Ничего такого в действительности. Я не был каким-то Рэмбо, и в этих вопросах откровенно плавал. Отчасти помог опыт неизвестного мага, от которого мне достались знания по магическим ловушкам. У него имелось кое-какое базовое понимание, но оно по большей части касалось лесной местности, а не городов. Ну да и то хлеб. К слову, у Бараза, когда посещал супермаркет, опять сталкивался с северными. Думал, будут проблемы. Но обошлось. Видимо, магазин часто обновлялся и им было безразлично то, что оттуда берут материалы. Тем лучше. Доверия к этой братье у меня не было ни грамма. Поэтому диалог, если можно так выразиться, у нас выходил не самый продуктивный и открытый. И с заряженным арбалетом, конечно, хоть и отведенным слегка в сторону. Но даже так меня попытались просто и бесхитростно завербовать в свои ряды. Обещали кров и защиту. Добрые, Добрые какие. За время охоты на местную нечисти я хорошо изучил район вокруг убежища. Я, конечно, и раньше неплохо его знал, но сейчас мог похвастаться тем, что помнил каждый закуток. К счастью или нет, но район почти не посещали кошмары. Я лишь несколько раз встречал их, перемещавшихся в одиночку или парами. И все те разы они были достаточно удачливыми, чтобы не оказаться рядом с моими ловушками. Так что занимался я исключительно истреблением падалей в промышленных масштабах, если можно так выразиться. Пару раз даже удалось пострелять из арбалета, когда был полностью уверен в том, что смогу попасть. Тогда же выяснил, насколько по своей сути слепы эти существа. Как я понял, в городе падали и ориентировались за счет своего нюха, а кошмары имели очень тонкий слух. Насчет последнего только мои предположения, но, думаю, они верны. За все время моей охоты людей, кроме северных, засевших в супермаркете, я так и не встретил. Патрули из лагеря мирных сюда никогда не заходили а свободную охоту они предпочитали проводить в других местах, ближе к дому. В общем, уже через несколько дней я неожиданно для себя выполнил и перевыполнил план по уничтожению морфов. Собрано 114 из 300 энергии жизни. Основное задание. Убить существ с маркером морф. Прогресс 20 из 20. Выполнено. Плюс 420 очков опыта начислено. Прогресс уровня... 670 из 712 очков опыта. Добавлено новое дополнительное задание. Убийство существ с маркером Морф. Прогресс 1 из 50. В процессе. Нехило так наградили опытом. Жаль, только чуть-чуть не хватило дотянуться до уровня. Ну да ладно, такими темпами убить 50 Морфов не составит большого труда. Ну а про выполнение основного задания я и вовсе молчу. Бонусом к уничтожению Морфов Шла куча мусорных навыков и пара предметов, появляющихся прямо над убитыми трупами тварей. Последнее для меня оказалось неожиданным. Никто из местных почему-то не говорил, что такое возможно. Судя по тому, что за все время мне повезло только два раза, шанс появления предмета был не так уж и высок. А вот что конкретно мне выпало, назвать это нужным не могу. Самая простая булава. Такую я видел у некоторых мирных. Насколько я знал, это оружие являлось редкой стартовой экипировкой с самыми обычными характеристиками. На всякий случай я ее проверил браслетом. И ничего выдающегося не увидел. Булава стартовая. Материал оружия. Обработанный дуб, стержень. Высокопрочная сталь, навершие. Произведено оружие лабиринта. Качество низкое. Опасность для именованного высокая. Зачарование нет. Ценность низкая. Состояние норма. Внимание! Пробивная мощь против защитной экипировки лабиринта значительно снижена и зависит от материалов брони. Вторым предметом стал самый настоящий блочный лук, относительно современный и даже с натянутой на нем тетевой. Это оружие я видел продающимся в магазине лабиринта, когда просматривал каталог. Выглядел он современно. Такие я видел на всяческих соревнованиях по стрельбе. Удобная штука, но мне уже не пригодится. Не зря же вкладывал очки навыка в развитие арбалета блочный лук обычный материал оружия высококачественный алюминий пластик упор произведено оружие лабиринта качество низкое опасность для именованного высокая зачарование нет ценность низкая состояние норма внимание пробивная мощь снаряда стрелы против защитной экипировки лабиринта значительно снижена и зависит от материалов брони Эх, даже немного жаль, что тогда выбрал арбалеты. Лук мне даже сейчас был больше интересен. Ну, что сделано, то сделано. Едем дальше. Оба оружия я скинул в убежище и забыл. А на следующий день такие напал на свежий след обезьян. Охота началась.